Кливленд Моффет Таинственная карточка Перевод Алексей Латерман, Ричард Бёрвилл из Нью-Йорка никогда не перестанет сожалеть о том, что французский язык не стал частью его образования. И вот почему. На второй вечер после приезда Бёрвела в Париж он чувствовал себя одиноким вдали от жены и дочери, которые все еще гостили у друзей в Лондоне. Его мысли естественным образом обратились к театру, а потому, сверившись с расписанием, он решил посетить фолли Бержер, о котором слышал, как о весьма примечательном заведении. Во время антракта Бёрвилл вышел в прекрасный сад, где среди цветов огней и фонтанов Прогуливались веселые толпы гостей. Он только что сел за маленький столик на трех ножках, чтобы насладиться новой сценой. Когда его внимание привлекла очаровательная женщина, ярко одетая, хотя и с безупречным вкусом, она прошла мимо, опираясь на руку джентльмена, и единственное, на что бёрвел обратил внимание, так это то, что тот носил очки. Бервил никогда не считал себя пленителем женских сердец. И едва ли мог поверить глазам, когда леди покинула своего сопровождающего, и, обернувшись, будто что-то забыла, подошла к нему, ловко положив на столик карточку. На карточке было несколько слов на французском, написанных фиолетовыми чернилами. Но не зная этого языка, Бёргелл не мог понять их значение. Не обращая на него больше никакого внимания, Леди присоединилась к джентльмену в очках и вышла из зала с грацией и достоинством принцессы. Бёрвилл же продолжал рассматривать карточку. Излишне говорить, что он теперь и не думал ни о представлении, ни о чем то другом, что окружало его. Все казалось пустым и незначительным по сравнению с прекрасным видением, которое так таинственно возникло перед ним и исчезло». Теперь единственным желанием Бервелла было узнать смысл слов на карточке. Вызвав фиакр, он поехал в отель «Континенталь». Пройдя к стойке регистрации и отозвав служащего в сторону, Бервел спросил, не будет ли он так любезен перевести с французского на английский несколько слов. Всего двадцать слов, не более. «Разумеется, месье», — сказал с вежливостью служащий и бросил взгляд на карточку. Пока он читал, его лицо замерло от удивления, и пристально посмотрев на своего собеседника, он воскликнул. «Где вы это взяли, месье?» Бервел начал объяснять, но тут же был прерван. «Пожалуйста, вы должны покинуть отель». «Что вы имеете в виду?» – удивленно спросил человек из Нью-Йорка. «Вы должны покинуть отель, этим же вечером, немедленно», – взволнованно потребовал служащий. Теперь настала очередь Бервелла возмутиться и гневно заявить, что если его не желают принимать в этом отеле, то в Париже найдется множество других, где ему будут рады. Уязвленный, но не утративший собственного достоинства, он оплатил счет, забрал вещи и поехал на рю де -Ля в отель Бельвью, где и провел ночь. На следующее утро Бервел встретился с управляющим отеля, который показался ему хорошим человеком. Рассматривая произошедшее предыдущим вечером как нелепое недоразумение, он объяснил, что с ним случилось, и был рад найти понимание. «Да, тот человек просто глупец», — заявил управляющий. «Позвольте мне взглянуть на карточку, и я скажу вам, что она значит». Но когда он прочел написанное на ней, его лицо и манеры мгновенно переменились. «Это очень серьезно», — строго сказал он. «Теперь я понимаю, почему мой коллега отказался обслуживать вас. Сожалею, месье, но я вынужден поступить так же». «Что вы имеете в виду?» «То, что вы больше не можете оставаться здесь». С этими словами он повернулся к возмущенному гостю спиной, так что тот не смог добиться от него никаких объяснений. «Мы еще посмотрим», — сказал Бёрвилл, побагровев от злости. Был уже почти полдень, и нью-йоркес вспомнил о приглашении на обед от друга из Бостона, который вместе со своей семьей остановился в отеле Дель Альма. Погрузив вещи в экипаж, он велел кучеру вести его прямо туда, решив посоветоваться с соотечественником, прежде чем искать новое жилье. Тот был крайне возмущен, услышав приключившуюся с Бёрвеллом историю, и его утешил этот факт поскольку друг привык к чужим нравам за время долгого проживания за границей. «Это какое-то недоразумение, мой дорогой друг. Я бы не стал придавать ему никакого значения. Просто оставьте свой багаж здесь и располагайтесь. Это хорошее и уютное место, и нам будет очень весело всем вместе. Но прежде позвольте мне унять ваши тревоги особым средством». После того, как эти двое провели некоторое время за манхэттенскими коктейлями, Друг Бёрвелл оизвинился и вышел к дамам. Вернувшись, он сделал несколько шагов по комнате и сказал: "Давайте взглянем на вашу таинственную карточку, ставшую причиной всех неврядец». Едва он взял из рук Бёрвелла карточку, как тут же отшатнулся и воскликнул: "Господи Боже, вы хотите сказать, это просто". Затем, схватившись рукой за голову, он вышел из комнаты. Когда он возвратился спустя пять минут, его лицо было бледным. «Мне ужасно жаль», – нервно произнес он. «Но дамы сказали мне, что у них, то есть у моей жены, у нее ужасно разболелась голова. Вам придется простить нас за то, что мы не сможем остаться на обед». Поняв, что это всего лишь неубедительная отговорка, глубоко задетый поведением друга и озадаченный, Бёрвелл тут же встал и ушел, не проронив ни слова. Теперь он был полон решимости разгадать тайну слов на проклятом куске картона любой ценой. Учитывая урок, извлеченный из своего унизительного опыта, Бёрвелл позаботился о том, чтобы не показывать карточку никому в отеле, где он теперь остановился – в уютном маленьком местечке, недалеко от Большого оперного театра. Весь день Бёрвелл не мог не думать ни о чем, кроме карточки, и перебирал в уме разные способы узнать ее значение – не навлекая при этом на себя новых неприятностей. Тем же вечером он снова отправился в Фоли Бержер, в надежде отыскать загадочную женщину, потому что теперь ему больше, чем когда-либо хотелось узнать, кто она такая. Ему даже пришло в голову, что она могла быть одной из тех прекрасных заговорщиц нигелисток, или, возможно, русскошпионкой, шпионкой о которых он читал в романах. Но Бервул не нашел ее ни тогда, ни в три последующие вечера которое провел Фоли Бержер. Тем временем карточка пылала в его кармане, словно раскаленный уголь, и он боялся даже мысли о встрече с кем-то из своих знакомых, пока над ним нависло это тяжелое бремя. Он купил французско английский словарь и попытался подобрать значение каждого слова, но потерпел неудачу. Для него все это оказалось так же сложно, как если бы текст был написан на греческом. Впервые в жизни Бервел пожалел, что не изучал французский язык в колледже. После всех тщетных попыток разгадать либо забыть мучившую его тайну, он не видел другого выхода, кроме как обратиться с этой задачей в детективное агентство. Поэтому он передал свое дело в руки детектива, которого рекомендовали как компетентного и заслуживающего доверия сотрудника. Они переговорили в отдельной комнате. И, конечно же, Бервил показал карточку. К его облегчению агент не выказал никаких признаков неприязни, но не объяснил и не желал объяснять, что означают написанные на ней слова. Лучше, чтобы месье пока не знал сути этого документа, сказал он. Я навещу месье завтра в отеле, и тогда он все узнает. Значит, это действительно серьезно? спросил несчастный. Очень серьезно, последовал ответ. Остаток дня Бёрвелл провёл в лихорадочной тревоге. Его разум порождал одно ужасное предположение за другим, и он глубоко сожалел, что не разорвал на куски эту проклятую карточку с самого начала. Он даже схватил её, приготовившись сделать это и покончить со всем. Но типичное упрямство Янки снова взяло над ним верх, и Бёрвелл решил довести дело до конца, чего бы это ни стоило. В конце концов рассуждал он. Для мужчины не преступление взять карточку, которую дама оставила на его столике. Преступление это или нет, но все выглядело так, будто он совершил что-то очень серьезное. Когда на следующий день нанятый им детектив прибыл в сопровождении жандарма и попросил изумленного американца проехать вместе с ними в главное полицейское управление. «Для чего?» – спросил Бёрвелл. «Это всего лишь формальность», – ответил детектив. «Вам лучше пойти по своей воле, месье», – добавил человек в форме, не обращая внимания на протесты Бёрвелла. «Вам все равно придется это сделать». Час спустя, после сурового допроса другим жандармам, спрашивавшим о возрасте Нью-Йоркса, месте его рождения, жительства, роде занятий и прочем, растерянный Бёрвелл оказался в тюрьме консьержерии. Почему это произошло и что должно было случиться дальше, он не знал». Но еще до конца дня ему удалось отправить сообщение в американскую миссию, в котором он потребовал немедленной защиты как гражданин Соединенных Штатов. Однако только к вечеру в тюрьму явился секретарь миссии, весьма влиятельный человек. Последовала продолжительная беседа, в ходе которой заключенный употреблял крайне резкие выражения. Французские офицеры говорили очень быстро и оживленно жестикулировали. А секретарь спокойно выслушивал обе стороны, мало говорил и курил дорогую сигару. Я изложу ваше дело американскому министру, сказал он, собираясь уходить, и передам вам решение завтра. Но это возмутительно. Вы хотите сказать? Однако прежде чем он успел закончить, секретарь, бросив на него подозрительный взгляд, повернулся и покинул комнату. Ту ночь Бервел провел в камере. На следующее утро его снова посетил секретарь, который сообщил, что все улажено и Бервел будет немедленно освобожден. «Однако, должен вам сказать, что мне было очень трудно этого добиться», – добавил он, – «вы освобождаетесь только при условии, что покинете страну в течение суток и никогда ни при каких обстоятельствах не вернетесь». Бёрвелл злился, ругался и умолял, но это ничего не дало». Секретарь был непреклонен. Он также самым решительным образом отказался пролить свет на причину этой чудовищной несправедливости. «Вот ваша карточка», — сказал он, вручая ему небольшой конверт с печатью миссии. «Советую вам сжечь его и никогда больше не вспоминать об этом». В ту ночь злополучный путешественник сел на поезд до Лондона. Его сердце терзало ненависть ко всей французской нации и жажда мести. Он телеграфировал жене, чтобы та встретила его на вокзале, и долго сомневался, следует ли рассказать ей всю правду. В конце концов, Берл решил, что лучше хранить молчание. Однако, едва жена увидела его, как женская интуиция подсказала ей, что супруг пребывает в сильном умственном напряжении. И он сразу понял, что не сможет ничего от нее утаить, особенно когда зашел разговор о поездке которую они планировали совершить через Францию. Конечно, никакое банальное оправдание не объяснило бы его отказ от этой поездки, поскольку они с нетерпением ждали ее много лет, и все же теперь для него было невозможно ступить на французскую землю. Поэтому Берл рассказал жене всю историю, а она смеялась и плакала, слушая его. Ей, как и ему, казалось совершенно невероятным, что такие страшные бедствия могли возникнуть по такой незначительной причине. И, свободно владеющая французским, она потребовала показать ей роковой кусок картона. Напрасно супруг пытался отвлечь ее, предлагая поездку по Италии. Женщина не желала соглашаться ни на что, пока не увидит таинственную карточку, которую, по убеждению бервала ему давно следовало уничтожить. Сперва отвечая отказом, он, наконец, был вынужден уступить ей, И хотя Бёрвул научился остерегаться последствий демонстрации этого проклятого предмета, он совершенно не был готов к тому, что за этим последовало. Жена прочла написанное на карточке, побледнела и стала задыхаться, чуть не лишившись чувств. «Я же просил тебя не читать это!» – сказал Бёрвул. А затем, смягчившись при виде ее состояния, взял за руку и прижал к себе, стараясь успокоить. «Хотя бы скажи, что это значит. Мы сможем разобраться во всем вместе». Ты можешь довериться мне но жена словно объятая яростью оттолкнула его от себя и заявила таким тоном какого бервал никогда прежде от нее не слышал что больше не желает оставаться с ним ты чудовище воскликнула женщина и это были ее последние слова потерпев полную неудачу во всех попытках примирения и настрадавшись за эти две недели больше чем за всю свою жизнь Отчаявшийся Бёрвелл сел на первый же пароход до Нью-Йорка. Весь его отдых был испорчен, поездка сорвана, ему не удалось заключить важные деловые договоры, и теперь ко всему его семья разрушена. Во время путешествия он почти не выходил из каюты, пребывая наедине со своими переживаниями. Единственное, что поддерживало Бёрвелла в этом черном унынии, была мысль о встрече со своим компаньоном Джеком Овелитом. Другом детства, разделившим его успех, самым смелым и преданным человеком в мире. Он чувствовал, что даже перед лицом всех ужасных обстоятельств здравый смысл Увелита найдет какой-нибудь способ вырваться из чудовищного кошмара. Прибыв в Нью-Йорк, Бёрвелл едва дождался, когда спустят трап, прежде чем броситься на берег и пожать руку Эвелита, который ждал на причале. «Джек», были его первые слова, «Я в ужасной беде, и ты единственный, кто может помочь мне». Час спустя Бёрвал сидел за обеденным столом, обсуждая со своим другом сложившуюся ситуацию. Велит был сама доброта, и пока он слушал рассказ, его глаза несколько раз наполнялись слезами. «Подобное кажется невозможным, Ричард», – сказал он, – «но я буду рядом с тобой и помогу преодолеть все невзгоды. Однако я не смогу сделать этого, если не узнаю всего». Позволь мне взглянуть на карточку. Вот эта проклятая вещь! сказал Бервел, бросив конверт на стол. Эвелит распечатал его, вынул карточку и уставился на размашистые фиолетовые буквы. Ты можешь прочесть, что там написано? Взволнованно спросил Бервел. Разумеется, сказал его компаньон. В следующее же мгновение он осекся и побледнел, а затем крепко сжал руку несчастного. Ричард. Медленно произнес он. «Если бы я узнал о смерти моего единственного ребенка, это не причинило бы мне большего горя. Но ты принес мне худшие вести, какие только один человек может сообщить другому». Его волнение и искренность подействовали на Бёрвала, как смертный приговор. «Говори же!» – крикнул он. «Не щади меня! Я могу вынести все, что угодно, но только не эту ужасную неопределенность». «Скажи мне, что означает эта карточка!» Эвелит сделал глоток бренди и сел, обхватив руками голову. «Нет, я не могу этого сделать. Есть вещи, которые человек не должен делать». Затем он снова замолчал, нахмурив брови. Наконец он изрек. «Нет, я не вижу другого выхода. Мы были преданы друг другу всю нашу жизнь. Мы работали вместе и надеялись никогда не расставаться». Я бы предпочел потерпеть неудачу и умереть, чем увидеть, как это произойдет. Но нам следует расстаться, старый друг. Мы должны расстаться. Они сидели и разговаривали до поздней ночи. Но ничто из того, что сделал или сказал бёрвол не могло повлиять на решение друга. Ему не оставалось ничего, кроме как уступить Эвелиту свою долю в их общем деле или самому выкупить долю компаньона». Тот был справедлив в сделанном финансовом предложении и щедр, как всегда, но не преклонен своей решимости. Эти двое должны расстаться. Так они и поступили. С уходом старого друга Бервулу показалось, что весь мир ополчился против него. Прошло всего три недели с того дня, как он получил таинственную карточку, но за это время он потерял все, что ценил в жизни – жену, друзей и бизнес – Что делать с роковой карточкой? Вот тот непростой вопрос, который теперь овладел им. Бервул никому не осмеливался показать карточку и не смел уничтожить ее. Он ненавидел этот проклятый предмет и все же не мог избавиться от него. Вернувшись домой, он запер конверт с карточкой в сейфе, как если бы это была связка динамита или бутылка со смертельным ядом. Однако не проходило и дня, чтобы он не открывал сейф и не посматривал с отвращением на таинственные фиолетовые каракули. В отчаянии он, наконец, решил заняться изучением языка, на котором были написаны слова на ненавистной карточке. И все же он боялся приближения того дня, когда ему откроется их ужасный смысл. Однажды, менее чем через неделю после прибытия в Нью-Йорк, когда по дороге к своему учителю французского языка Бёрвелл переходил 23-ю улицу, он увидел катившийся по бродвою экипаж. Лицо пассажира привлекло его внимание, словно вспышка. Он сразу узнал женщину, которая была причиной всех обрушившихся на него несчастий. Точно же запрыгнув в кэп, он приказал извозчику следовать за экипажем. Бёрвал нашел дом, где жила женщина, и несколько раз стучался туда, но всегда получал один и тот же ответ – хозяйка слишком занята, чтобы кого-то принимать. Затем ему сказали, что она больна, а на следующей неделе служанка заявила, что ей стало намного хуже, и были вызваны три врача. Бёрвал разыскал одного из них и убедил, что ему крайне важно увидеться с этой женщиной – Доктор оказался добрым человеком и пообещал помочь. Благодаря ему получилось так, что в ту самую ночь Бёрвал стоял у постели таинственной незнакомки. Она была все так же красива, хотя болезнь не оставила свой мучительный след на ее лице. Вы узнаете меня? Дрожащим голосом спросил он, склоняясь над кроватью и сжимая в руке конверт с таинственной карточкой. «Вы помните, как видели меня в фоле Бержир месяц назад?» «Да», – слабо ответила женщина, внимательно всмотревшись в лицо Бервела, и он с облегчением отметил, что она говорит по-английски. «Тогда, ради бога, скажите мне, что все это значит?» – выпалил он, дрожа от волнения. «Я дала вам эту карточку, потому что хотела, чтобы вы... чтобы...» Ужасный приступ кашля сотряс все ее тело. И она без сил откинулась на подушку. Мучительное отчаяние сжало, сердце бёрвало. Судорожно вытащив карточку из конверта, он поднёс её к лицу женщины. «Скажите, скажите мне!» С огромным усилием бледная женщина медленно приподнялась, вцепившись пальцами в покрывало. Затем её веки затрепетали. Она открыла запавшие глаза в немом изумлении, уставившись на роковую карточку пока дрожащие губы беззвучно шевелились в попытке вымолвить какие-то слова. Задыхаясь от нетерпения, Бёрвел медленно наклонился. На лице женщины промелькнуло подобие улыбки. Ее губы вновь задрожали. Бервел наклонялся все ближе и ближе. Его взгляд был прикован к ее губам. Затем, словно желая помочь ей раскрыть тайну, он перевел взгляд на карточку. С криком ужаса Бюро вскочил на ноги, его глаза расширились. Женщина в тот же миг тяжело упала на подушку. Все следы надписи исчезли с карточки. Она оказалась пуста. Женщина же была мертва.